585. -е. Матерь Агни-Йоги Реальность тонкого мира для людей, находящихся в нем, еще более яркая действительно, чем реальной жизни земной. Но та и другая являются бы вид Майи, земной и надземной. А то, что земная жизнь есть Майя, не так уж трудно понять, если представить себе, сколь разнообразны миры дикаря, философа, менялы, поэта, наркомана и падежника. Для животного, растений и рыбы мир, кажется, или воспринимается уже по иному Мир дельфина отличается от мира моллюска. Поэтому все их можно рассматривать как разновидности май. И только огненное сознание может воспринимать действительность сущего. Обычные же люди утопают в иллюзиях май.